глава 28 Из нор в которых спрятались хичи из звездных пещер сквозь туннели, которые они прорубили, залечивая нанесенные ими шрамы. Боже, как в лагере бойскаутов мы пели и резвились все 19 дней после поворотного пункта. Никогда в жизни я себя лучше не чувствовал. частично это было освобождение от страха. Когда достигаешь поворотного пункта начинаешь легче дышать, Так всегда бывает. Частично потому, что первая часть пути оказалась тяжелой. Мечников и два его любовника большую часть времени уединялись, оставляя меня с Сьюзи, которая проявляла ко мне гораздо меньше интереса, чем за одну ночь недели, проведенной на вратах. Но главным образом для меня это объяснялось тем, что я становился все ближе и ближе к Кларе. Дэнни А. помогал мне с расчетами. Он преподавал на курсах на вратах, и, возможно, он ошибался, но лучшего источника у меня не было, поэтому я верил ему на слово. Он рассчитал, что после поворотного пункта мы должны пройти еще около 300 световых лет. Предположение, разумеется, но достаточно близкое. Первый корабль, на котором находилась Клара, на пути к поворотному пункту все дальше и дальше уходил от нас. В этом пункте мы делали около 10 световых лет в сутки. Так утверждал Дэнни». Пятиместник Клары вылетел на 30 секунд раньше нас, так что все сводилось к простой арифметике. Примерно один световой день. 3 на 10 в десятой степени сантиметров на 60 секунд на 60 минут на 24 часа. На поворотном пункте Клара опережала нас на добрых 17,5 миллиардов километров. Казалось, это очень далеко. Да так оно и было но после поворотного пункта мы с каждым днем становились все ближе, следуя за ней по тому же отверстию в пространстве, которое просверлили для нас хичи. Где проходил мой корабль, ее уже прошел. Я чувствовал, что мы их догоняем. Иногда мне казалось, что я ощущаю ее запах. Когда я сказал что-то подобное денни А, он странно посмотрел на меня. «Ты представляешь себе, что такое 17,5 миллиардов километров?» «Целую Солнечную систему можно поместить между нами и ими. Почти точно. Большая полуось орбиты Плутона — 39 с небольшим астрономических единиц». Я рассмеялся чуть смущенный. «Это просто фантазия». «Тогда поспи», — ответил он. «И пусть тебе приснится сон об этом». Он знал, что я испытываю к Кларе. Весь корабль знал, даже Мечников, даже Сьюзи. И, может, это тоже фантазия, но мне казалось, что все желают нам добра. Мы все желали друг другу добра и строили сложные планы, как собираемся использовать свои премии. У меня и Клары по миллиону у каждого. Получалось неплохо. Может, недостаточно для полной медицины, но много еще всякого хорошего. По крайней мере, большая медицина, что означало по-настоящему хорошее здоровье, если не произойдет чего-нибудь чрезвычайного на 30-40 лет. А на оставшиеся можно хорошо прожить. Путешествия, дети. Отличный дом в приличном районе. Минутку, останавливал я себя. Дом в каком месте? Не на пищевых шахтах. Может быть, вообще не на земле? Захочет ли Клара вернуться на Венеру? Но я не мог себе представить, что веду жизнь туннельной крысы. И не мог также представить себе Клару в Далласе или Нью-Йорке. Конечно, думал я, желания далеко опережают реальность. Если мы действительно что-нибудь найдем, несчастный миллион на человека будет только началом. Тогда у нас будут любые дома, какие пожелаем, и в любом месте. И полная медицина, и трансплантанты, которые сохранят нам молодость, и здоровье, и красоту, и сексуальную мощь, и... «Тебе действительно пора уснуть», — сказал с соседнего гамака Дэнни А. «Ты сильно бьешься в гамаке. Это предупреждение». Но мне не хотелось спать. Я был голоден, и не было причины, почему бы не поесть. 19 дней мы придерживались строгой дисциплины в еде. Так всегда поступают в первой части пути. Но как только достигнут поворотный пункт, вы знаете, сколько можно съесть за оставшуюся часть пути. Вот почему некоторые старатели возвращаются растолстевшими. Я выбрался из шлюпки, где лежали Сьюзи и оба Денни. И тут понял, почему хочу есть. Дэйн Мечников готовил жаркое. «На двоих хватит?» Он задумчиво посмотрел на меня. «Вероятно», — открыл плотно пригнанную крышку, заглянул внутрь, добавил воды и сказал. «Еще 10 минут. Я вначале собирался выпить». Я принял приглашение, и мы передавали друг другу фляжку вина. Пока он помешивал жаркое, добавляя соли, я произвел за него наблюдение звезд. Мы были так близко к максимальной скорости, что на экране не было ничего похожего на созвездие или даже на звезды. Но мне все это казалось приветливым и правильным. Всем нам казалось. Я никогда не видел Дэйна таким веселым и спокойным. «Я все думаю», — сказал он. «Миллиона достаточно. После этого я вернусь в Сиракузы, к своей докторантуре. Потом подыщу работу. Должны быть школы, которым потребуются поэт и преподаватель литературы, побывавшие в семи вылетах. Мне будут кое-что платить, а эти деньги будут мне служить всю жизнь. Я по-настоящему расслышал среди всего этого только одно слово, и оно меня очень удивило. «Поэт?» — он улыбнулся. «Ты не знал?» «Так я попал на врата!» «Дорогу оплатил фонд Гугенхейма». Он снял кастрюлю с плиты, разложил жаркое на две тарелки, и мы поели. И это тот самый человек, который два дня назад злобно кричал целый час на двух Денни, А мы с Сьюзи, сердитые и изолированные, лежали в шлюпке и прислушивались. Это все поворотный пункт. Теперь мы свободны. В полете припасы у нас не кончатся, и нам не нужно беспокоиться из-за находок, потому что премия нам гарантирована». Я спросил его о поэзии. Он не стал читать, но обещал показать стихи, которые отправлял в фонд Гугенхейма. «Когда вернемся на врата». Когда мы кончили есть, вытерли тарелки и кастрюлю и убрали их, Дейн взглянул на часы. «Слишком рано будить остальных», — сказал он, — «а делать совершенно нечего». Он посмотрел на меня, улыбаясь. Настоящая улыбка, неусмешка. Я придвинулся к нему и сидел в тепле и приветливости его объятий. И 19 дней пролетели как час, и часы сказали нам, что мы почти прибыли. Мы все не спали, теснились в капсуле, оживленные, как дети на Рождество, которые ждут игрушек. Это был самый мой счастливый рейс, и, может, вообще один из самых счастливых. Знаете, задумчиво сказал Дэнни Эр, мне почти жаль, что мы прилетаем. А Сьюзи, которая едва начала понимать наш английский, сказала: Семья сей! И затем Мне тоже. Она сжала мою руку, а я ее но на самом деле я думал о Кларе. Мы несколько раз пробовали связаться по радио, но в отверстиях в пространстве, которые проделывают корабли-хичи, радио не работает. Зато уж когда мы вынырнем в обычное пространство, я смогу поговорить с ней. Мне было все равно, что остальные смогут услышать. Я знал, что хочу ей сказать. Я даже знал, что она ответит. В этом не могло быть сомнения. На их корабле та же эйфория, что на нашем, и по той же причине. А со всей этой любовью и радостью в ответе не было сомнений. Мы останавливаемся, закричал Дэнни р Чувствуете? Да, подтвердил Мечников, подпрыгивая на маленьких колебаниях псевдогравитации, которые означали, что мы в нормальном пространстве. Был и еще один признак. Золотая спираль в центре каюты начала светиться все ярче с каждым мгновением. Мне кажется, у нас получилось, сказал Дэнни Р, сияя от радости. И я был так же счастлив, как он. «Начну сферическое сканирование», — сказал я, уверенный, что знаю, что нужно делать. Сьюзи открыла люк шлюпки. Они с Дэнни А. должны были наблюдать за звездами. Но Дэнни А. не присоединился к ней. Он смотрел на экран. Я тоже посмотрел туда. Корабль повернулся, и я увидел звезды. Выглядели они нормально. Ничего в них не было особенного... Разве что они немного расплывались почему-то. Я споткнулся и чуть не упал. Вращение корабля не было ровным, как должно быть. «Радио!» — сказал Денни, и Мечников, нахмурившись, посмотрел на вспыхнувшую лампу. «Включите его!» — закричал я. «Может, будет говорить Клара?» Мечников, по-прежнему хмурясь, потянулся к выключателю, и тут я заметил, что спираль светится необыкновенно ярко. Я такого не видел, она как будто была очень раскалена, но от нее не исходило никакого жара, только золотой цвет, перемежавшийся белыми полосами. «Странно», — сказал я, показывая. Не думаю, чтобы кто-нибудь слышал меня. Из радио доносились статические разряды, в замкнутой капсуле они звучали очень громко. Мечников схватил ручку настройки и усиления громкости. Сквозь шум я услышал голос. Вначале я его не узнал. Это был Дэнни А. «Чувствуете?» — кричал он. «Это волны гравитации! Мы в беде! Прекратите сканирование!» Я машинально прекратил его. Но к этому времени корабельный экран повернулся, и на нем появилось нечто. не звезда и не галактика. Тускло светящаяся масса черно-оранжевого цвета. Вся в пятнах. Огромное и устрашающее. При первом же взгляде я понял, что это не солнце. Солнце не может быть черным и тусклым. Глаза болели при взгляде на него, но не из-за яркости. Болело внутри глаз, в зрительном нерве. Боль была в самом мозгу. Мечников выключил радио, и в наступившей тишине я услышал, как Денни А. набожно говорит. Боже! «Мы пропали!» «Это черная дыра!»